Пустя два дня. Матвей решил действовать решительно. Обговорив с адвокатами все детали, сделал публичное заявление, обвинив Миранду в бесчеловечности. Обрушился на её голову шквал общественного негодования. Тем самым он поставил жирную точку в последующей борьбе с ней, лишив её возможности как-то ему ответить. Соответствующие органы взяли под контроль его ситуацию и помогли в короткие сроки провести нужные тесты. Матвей переживал за эмоциональное состояние Синди, постарался смягчить ситуацию, общался с ней так долго, насколько это было возможным. Он рассказал ей правду, и они вместе ждали результатов теста. Миранди запретили приближаться к девочке до тех пор, пока результаты теста не станут известны. Проходите. Медсестра открыла им дверь в кабинет врача. Готово, спросил Матвей у Синди. Подождите, девочка вложила ладонь в его руку. А вдруг я не ваша дочь? Послушай. Матвей присел на корточке. Даже если и так, я настроен решительно. Вы заберёте меня? с надеждой спросила девочка. Да, заберу, обещаю. Давай уже узнаем. Ничего не бойся, хорошо? "Идёмте", решительно произнесла девочка и вошла в кабинет врача. "Здравствуйте, милые леди", поздоровался с ней врач. "Давайте приступим", произнёс Матвей с горой от нетерпения. Там у входа толпа репортёров, они тоже хотят узнать ответ. "Садитесь. Я открою запечатанный конверт у вас на глазах. Любое вмешательство извне исключено. Результаты теста верны на 100%. У вас ещё есть вопросы?" Нет, скрывайте. Матвей присев в кресло, сжал руку Синди. Печать. Доктор показал присутствующим адвокатам Матвея конверт. Оригинал, прошу отметить. Вскрывайте, потребовала Синди. Матвей с улыбкой посмотрел на девочку. Она его дочь, в этом он уже не сомневался. Доктор открыл конверт, и все застыли в ожидании. По результатам теста на отцовство? Мистер Матвея, да или нет? резко оборвал его Матвей. "Да", доктор расплылся в улыбке. "Она ваша дочь". Матвей в изумлении посмотрел на дочь. Девочка сидела с открытым ртом, всё ещё не поверив словам врача. "Ты слышала?" осторожно спросил Матвей, с трудом сдерживая слёзы. "Синдди, у меня есть отец" прошептала девочка. Иди сюда. Матвей прижал к себе дочь, ощущая невероятное облегчение. Да, у тебя есть отец, всё кончено, мы едем домой. Все присутствующие аплодировали, поздравляя их обоих. Вам придётся немного подождать, произнёс с грустью адвокат, искренне желая им лишь добра. Синди, гражданка Франции, нужно время решить все нюансы. Сколько? спросил Матвей. Всё зависит от обстоятельств, ответил адвокат. Мы постараемся уладить все вопросы в кратчайшие сроки. Сейчас вы можете забрать девочку из школы, снять жильё и ждать решения суда. Оно, разумеется, будет положительным. Хорошо, согласился Матвей. Что с её матерью? Мы подадим иск на лишение её материнства. У нас много оснований для этого, ответил адвокат. У неё нет аргументов против нас. Как ты на это смотришь? Матвей обратился к дочери: "Твоя мама не сможет с тобой общаться. Она не должна была тебя прятать". "Я понимаю", ответила Синди. "И она мне не мать". "Вы слышали?" Матвей обратился к адвокатам. "Действуйте". "Поздравляю", произнёс доктор, протянув Матвею документы. "Удачи вам". "Спасибо". Матвей, пожав ему руку, взял документы, затем, подхватив Синди на руки, покинул кабинет. Как только они вышли на улицу, толпа репортёров ринулась к ним. Охрана Матвея сдержала натиск, сопровождая его к машине. "Она ваша дочь? Скажите, не томите! Мы всее прочь у вас!" сыпались вопросы со всех сторон. Матвей остановился у машины, посадив дочь на заднее сиденье, повернулся к репортёрам. "Да, она моя дочь!" произнёс он в голос. Результаты теста оказались положительными. Спасибо всем за поддержку. Репортёры взвыли от восторга, желая им всего только наилучшего. Матвей, присев рядом с дочерью, улыбнулся ей. Что будем делать, спросила Синти. Искать красивый отель и ждать? Дома нас встретит моя жена. Она не может приехать, занята делами компании. Вика тебе понравится, вот увидишь. Не сомневаюсь, ведь ты её выбрал улыбнулась девочка. «Скорей бы ее увидеть!» «Да, ты права!» Матвей ощутил, как слова девочки горечью отозвались в его сердце. «Скорей бы!» Машина плавно заскользила по асфальту, оставив позади себя ликующую толпу. «Как я должна тебя называть?» спросила Синди, подняв на отца глаза. «О-о-о!» — растерялся Матвей. «Как тебе удобно, так и называй!» Нам некуда спешить, со временем ты привыкнешь. Я подумаю, улыбнулась Синдзи. Хорошо? Без проблем. Матвей всё никак не мог осознать происходящее. Знаешь, нам придётся начать всё сначала. Мне жаль, я даже не мог предположить о твоём существовании. И тебя не смущает моё уродство? Какое уродство? Матвей вопросительно поднял брови. Я что, по-твоему, урод? Меня убеждали в обратном. Ты шутишь, рассмеялась девочка. Я про ногу. Разве она уродлива? Матвей прижал к себе дочь. Вовсе нет. Чаще бывает наоборот. Ты прекрасна, и ты моя дочь. Я постараюсь стать хорошим отцом, обещаю. Знаю, всхлипнула Синджи. Она не должна была так поступать с нами. Ты обидел её? Нет, что ты? Матвей заглянул в глаза дочери напротив. Я очень любил твою мать. Она просто такой человек. Почему ты её защищаешь? Она ужасный человек. Это её жизнь. Она решила прожить её вот таким образом, и нашей в том вины нет. Не все люди хорошие. Может, поедим мороженое? Синди решила сменить болезненную для неё тему. Всё, что захочешь. Матвей выдохнул с облегчением, затем обратился к водителю: "Едем за мороженым". Водительки, внув, прибавил газа, и машина плавно заскользила по автостраде. Матвей смотрел на дочь, и его душу переполняли новые эмоции, о которых он прежде и не подозревал. Появление Синди в его жизни стало переломным моментом. Он многое переосмыслил и во многом изменил своё мнение. Миранда никогда более не увидит дочь. Он приложит к этому все усилия. Со временем Синди научится ему доверять. Его беспокоила реакция Вики. Он не мог снова подвергать девочку душевным переживаниям и потому решил на время изолировать дочь от общения с посторонними людьми. Он ничуть не сомневался в Вики, но и рисковать не хотел.